Стемфордский центр под руководством Твестовского института разработал тотальную систему, получившую название Программа шпионажа в бизнесе. Её подписчиками стали более 600 крупнейших компаний США и Европы которые с приходом в 1991 году к власти в России сиона масонской мафии Бориса Ельцина не успевали выколачивать из страны технические секреты через наших предателей, прошедших агентурную обкатку в разного рода сиона масонских центрах и организациях типа Rotary Club, Белый орёл, Институт крибла и других. Тотальное давление на народы мира со стороны СИ особенно ярко выситил Джил Колман. Сначала 60-ых годов, как пишет он, включая телевизор, люди видели на своих экранах продукцию Стэнфорда. Разные ток-шоу на тему самых интимных сексуальных подробностей, специальные видеоканалы, где безраздельно царят извращение, рок-н-ролл, наркотики и насилие. После захвата власти в стране Борисом Ельциным этого ханалия поселилось и на телеэкранах России. Продолжается она и всё время правление мистера Путина, который что, не понимает, какой ущерб наносится нравственному состоянию общества? А если понимает, то почему бездействует целых 5 лет? И вопрос этот с повестки дня не снят. Тем более, что даже простым людям уже понятно, что за этим стоит один заказчик, один плательщик, один режиссёр. В связи с рассмотрением подрывной работы структур комитета 300 нельзя не остановиться на двух важнейших фигурах этого комитета, самых подлых, самых низких, самых преступных существах рода человеческого, о двух родственных душках, двух сион-масонских мутантах, вылупившихся из одного иуда-масонского плавильного котла ди генерации США, Генри Киссинджери и Збигнев Бжезинском. Генри Киссингер – один из столпов мирового масонства и иудео-масонской суперкорпорации «Бнай Брид», член Комитета 300, трехсторонней комиссии и целого ряда других структур, входящих в систему мировых заговорщиков. Более того, этот субъект не въездной в целый ряд стран, где его могут арестовать за преступления, совершенные против человечества, а в нерусской России – Он всегда долгожданный гость. Генри Киссинджер, главный агент Королевского института международных дел и комитета 300 в США, как и все идее, живя в чужой стране, работает против этой страны и её народа. Киссинджер, служивший рядовым США в США, оккупированной американцами после Второй мировой войны Германии, был замечен семьёй Аппенгеймеров и впоследствии в 1952 году направлен в Товистокский институт, где прошёл должную выучку по подрывной деятельности. Затем его направили служить в нью-йоркское отделение Совета по международным отношениям Франклина и Фиша. Здесь он попадает на глаза Элиоту, который из маленького шофёра еврейчика, как его называл генерал Креймер, у которого Киссенджер был шофёром в Германии после войны выпестовал Риянова фанатика, выродившейся и дегенирирующей британской аристократии. Именно Элиот ввёл Киссинджера в круглый стол, чтобы он на международном уровне проталкивал монетаристскую политику и уодамосонских заговорщиков, ставивших целью подчинить в перспективе всю финансовую систему мира расчётом в долларах США. А поскольку эти доллары печатают США частные еврейские банки, То понятно, что с переходом международной торговли на расчёты в долларах евреи станут управлять мировыми финансами. Что? С успехом они и осуществили. Впитывая философию Тойнби, главного директора по разведке МИ-6, Киссинджер набирался опыта в международных интригах и заговорах, постоянно доказывая свою полезность к ЭИМД и круглому столу. То есть британской монархии. Награда не заставила себя ждать, и вскоре эти структуры комитета навязали его Никсону в качестве советника по национальной безопасности. Свержение Никсона было прямой работой Киссинджера по заданию КИМД за невыполнение прямых указаний комитета 300. Уотергейт это их рук дело. Проводя жестокую политику сдерживания экономического роста развитых стран, комитет не останавливался ни перед чем. Первый решили приструнить Италию. Как известно, покойный премьер-министр Италии Альдо Моро выступил против политики нулевого роста и сокращения численности населения, продиктованной для Италии. Альдо Моро был убит наёмными убийцами, связанными с масонской ложей P2. На суде в Риме в ноябре 1982 года свидетель, близкий друг Мора, показал, что бывшему премьер-министру угрожал член комитета 300 и КМД Госсекретарь США Генри Киссинджер. Как помним, Альдо Мора похитили террористы Красных бригад и зверски убили. А ведь эта террористическая организация ЦРУ США финансировала, снабжала оружием и взрывчаткой и опекала через масонскую службу П2. А ЦРУ это сплошь масонская организация, проникнутая до корней волос иудейско-садистским духом. Джон Голман в своей книге приводит высказывание жены Альдо Мора о том, что его убийство произошло после угроз Киссинджера: "Либо вы прекратите вашу политику, либо дорого заплатите за это". Соратник Альдо Мора Гарада Герцони рассказывал суду, что Киссинджер угрожал Мора в его номере в отеле во время официального визита итальянских лидеров в США. Киссинджеру угрожал также и покойному президенту Пакистана Алибхута Согласно письменным показаниям Пхута, тайно выкраденным из страны, когда он находился в терме, Киссинджер угрожал ему: "Я преподам вам и всем остальным ужасный урок, если вы будете продолжать вашу политику укрепления страны". Ведь по свидетельством Колмана, Пхута противостоял римскому клубу и Киссинджеру, желая осуществить программу ядерной энергетики для превращения Пакистана в современное индустриальное государство. От иудейского масона Киссинджера не отставал и шизофренический русофоб, ненавистник России и нашего народа Збигнев Бжезинский, рекламу которому в России обеспечивают все на масонские круги нашей пятой колонны. Это Бжезинский разворачивал работу лидеров солидарности в Польше, основное ядро которых было прямыми потомками евреев-большевиков из Одессы. Благо, почва была уже подготовлена, ибо экономический кризис в Польше был полностью организован римским клубом для дестабилизации внутриполитической обстановки и выхода этой страны из содружества социалистических стран, что сразу вело к крушению военно-политического блока Варшавского договора. Сбегнев Бжезинский, ведущий член Римского клуба Комитета 300 Совета по международным отношениям, был назначен к президенту США Картеру советником по национальной безопасности и участвовал практически во всех операциях мировых заговорщиков по разрушению изнутри Советского Союза. Он является одним из тех прямых уголовных преступников, врагов нашей страны, которые нанесли нам невосполнимый ущерб. Также как и Кисенджер, он прошёл хорошую дрессировку в удомосонских ложах, которые деформируют психику человека и делают гипертрофированным подсознание, деформируя его ментальность в сторону усиления садистских начал и человека ненавистнической иудейской симптоматики. Отсюда и корни главной концепции Бжезинского в сфере контроля за человеком. Мы должны быть под пристальным надзором ежечасно на протяжении 365 дней в году, отныне и навсегда. По заданию комитета 300 и по его планам он написал книгу Технотронная эра, которая не блещет ни интеллектом, ни лёгкостью пера. Как и его книга Великая шахматная доска серая и тусклая работа, насквозь пронинутая ненавистью и презрением к России и вообще человечеству. Но зато воспетый российскими миссионистами и масонами злобными врагами нашего народа. Так вот, в тех натронной эре он изложил планы комитета по установлению жёсткого контроля за человеком. Так в частности он пишет о том, что Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и постоянно вести обновление компьютерных файлов досье, содержащих помимо обычной информации самые конфиденциальные подробности о здоровье, поведении и поступках человека. Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию. Это породит тенденции, которые приведут к технотронной диктатуре, при которой будут почти полностью упразднены существующие ныне политические процедуры. Наконец, если заглянуть вперёд до конца века, то возможность биохимического контроля за сознанием и генетические манипуляции с людьми, включая создание существ, которые будут не только действовать, но и рассуждать как люди. Речь идёт о клонировании человека, которое, несмотря на запреты во всём мире, сионистские круги продолжают финансировать. А некто особо женского пола, выступившая на многих телеэкранах мира в 2003 году, открыто и нагло красовалась в ошейнике с шестиконечной звездой Давида, символом мирового сионизма, фашизма, расизма и террора который мировому сообществу давно уже необходимо поставить под жестокий международный запрет вплоть до уголовного наказания.